Женщина-полицейский приобняла меня за плечи и вывела на улицу. Меня начало трясти. Она, наверное, подумала, что я замерз. Ближе к ночи на улице стало прохладно, но я дрожал не от холода. Женщина сняла куртку и набросила мне на плечи. Только это, конечно, не помогло. Я просунул руки в слишком длинные для меня рукава и плотнее закутался в куртку. Она была тяжелой, потому что в карманах лежали всякие полицейские штуки, но это было даже неплохо. Тяжесть была приятной. Во дворе перед домом стояли три полицейских патрульных автомобиля. Два по бокам от машины Лис и один сразу за ней. Вскоре после того, как мы вышли, подъехал еще один автомобиль. Внедорожник с надписью «Начальник полиции Ренфилда» на боку. Я подумал, что у местных пьяниц и лихачей сегодня вечером будет праздник, потому что почти вся полиция города собралась здесь. Из дома вышел еще один полицейский и подошел к нам. Что здесь случилось, сынок? Прежде чем я успел ответить, женщина-полицейский прижала палец к моим губам. Я не возмутился, на самом деле это было даже приятно. Не надо вопросов, Дуайт. Мальчик в шоке, ему надо к врачу. Крупный дородный мужчина в белой рубашке с полицейским жетоном на шее, начальник местной полиции, как я понял, выбрался из внедорожника. Как раз вовремя, чтобы услышать последнюю фразу. Отвези его в клинику, Кэролайн, пусть его там осмотрят. Есть подтвержденный случаи смерти? Под лестницей лежит тело, вроде бы женщина. Не могу подтвердить, точно ли она мертва, но судя по ее свернутой шее... Она точно мертва, сказал я и расплакался. Поезжай, Кэролайн, сказал начальник полиции. И не обязательно ехать в окружную больницу. Вези его в Меднау, это ближе. Пока я не приеду, никаких вопросов. И пока не приедет кто-то из взрослых, кто за него отвечает, вы уже выяснили его имя? «Еще нет», — сказала Кэролайн. «Тут полный дурдом, в доме нет электричества». Начальник полиции наклонился ко мне, уперев руки в колени, и я почувствовал себя пятилетним мальчишкой. «Как тебя звать, сынок?» «Вот теперь никаких вопросов», — подумал я. «Джейми Конклин. Моя мама уже едет сюда. Ее зовут Тия Конклин, я ей уже позвонил». «Ясно». Он обернулся к Двайту. «Почему в доме нет Света? Во всех домах по дороге сюда электричество есть. Не знаю, шеф». «Свет отрубился, когда она гналась за мной по лестнице», — сказал я. «Наверное, поэтому она и упала». Было видно, что он хотел спросить у меня что-то еще, но не стал спрашивать, а просто велел Кэролайн ехать. Мы с ней сели в машину, и когда она выехала с мощенного дворика на изогнутую подъездную дорожку, я ощупал карманы джинсов и нашел телефон Лиз. Хотя я не помнил, чтобы клал его к себе в карман. «Можно я позвоню маме и скажу, что мы едем в клинику?» «Да, конечно. Уже включив телефон, я сообразил, что если Кэролайн узнает, что я звоню с телефона Лис, у меня могут возникнуть проблемы. Она наверняка спросит, откуда я знаю пароль на телефоне погибшей женщины и что я ей отвечу. Впрочем, она ни о чем не спросила. Мама сказала, что она уже едет». На Убере, что, наверное, стоило целое состояние, поэтому хорошо, что агентство опять приносило прибыль. Она сказала, что скоро приедет, и спросила, точно ли у меня все хорошо. Я сказал да, меня везут в клинику в Ренфилде, но просто, чтобы меня осмотрели на всякий случай. Мама велела не отвечать ни на какие вопросы, пока она не приедет ко мне, и я сказал, что не буду. «Я позвоню Монти Гришему», сказала она. «Он сам не занимается такими делами, но у него есть знакомые адвокаты». «Мне не нужен адвокат, мам». Когда я это сказал, Кэролин быстро глянула на меня. «Я ничего не сделал. Если Лиз кого-то убила, и ты при этом присутствовал, тебе понадобится адвокат. Будет расследование, дознание, наверняка подключится пресса и все такое. Это я виновата. Я привела эту суку в наш дом». Она на секунду умолкла и сказала, как плюнула. «Эту чертову суку Лиз». Сначала она была нормальной, это была правда, но я вдруг осознал, что ужасно устал. «Ладно, мам, скоро увидимся». Я завершил звонок и спросил у Кэролайн, долго ли ехать до клиники. Она ответила, что минут двадцать. Я оглянулся на заднее сиденье, внезапно уверившись, что там будет лис или что гораздо страшнее Террио. Но там никого не было. «Мы здесь только вдвоем, Джейми», сказала Кэролайн. «Не волнуйся». «Я не волнуюсь», — ответил я, хотя была одна вещь, из-за которой мне следовало бы волноваться. И слава богу, что я о ней вспомнил иначе нам с мамой грозили бы крупные неприятности. Я прислонился головой к оконному стеклу и отвернулся от Кэролайн. Я, наверное, немного посплю. «Да, тебе не повредит», — в ее голосе слышалась улыбка. Я и вправду чуть-чуть подремал, но сначала включил телефон Лис, прикрывая его своим телом, и стер запись, где пересказывал маме сюжет тайны Руанака. «Если в полиции у меня отберут телефон и выяснят, что он не мой, я что-нибудь придумаю». Или просто скажу, что не помню, как он у меня оказался. Так будет проще и безопаснее. Но нельзя, чтобы кто-то нашел эту запись. Ни в коем случае.